Глава 7. Один старичок сказал, что барон – редкостный говнюк, а вы как раз похожи на редкостного говнюка. Учитывая место и обстоятельства, при которых меня забрали, а также цену автомобиля, сомнений не оставалось. «Глухарь, я так понимаю», – все же уточнил я. «Я на него работаю, если ты об этом», – бросила женщина что-то быстро печатая в телефоне. «Ой, да ладно, мне-то не заливай!» «Мы уже перешли на ты, быстрый мальчик и смелый, но скорее глупый», — она бросила на меня короткий взгляд. «Точно, глухарь. Слишком амбициозно, чтобы быть на вторых ролях, и достаточно умна, чтобы это скрывать. Это понятно по рассказам местной шушеры, с которой я успел пообщаться» и по сложившейся ситуации, ну и плюс пара десятков мелких деталей. Я успел их для себя отметить, но никак не мог сложить в одну картину. От женщины веяло дестабилизацией, но странной. Она словно бы несла в этот мир боль и грязь, но потому, что так было надо. Я такое уже встречал довольно часто и даже в больших масштабах. Очень тяжелое бремя, которое выбирают самостоятельно. Она пошла по пути грешника. Души, которая родилась для того, чтобы взвалить на себя бремя ответственности. Часто это неплохие люди. Это люди, которые совершают плохие вещи, потому что надо. Но больше некому. «Какой ранг?» — бросила женщина, вырывая меня из мыслей. «Второй?» — буркнул я, продолжая на нее пялиться. Может, с половинкой. Она коротко посмотрела на меня, проследила за моим взглядом, посмотрела на свою грудь и снова на меня. Да, я никогда не придерживался аскетичного образа жизни, что такого. А мое новое тело вообще еще даже девственности не лишилось, хотя я уже два дня в этом мире. Магический ранг, какой у тебя придурок. Чем занята вечером? Я недавно в городе. Может, покажешь хороший ресторан? Тебе жить осталось два часа от силы. Я не услышал, нет. Где еще два камня? Она потрясла шкатулкой. Формально тоже в машине? Нормально на вопросы отвечать не хочешь. Это у нас взаимно, усмехнулся я. Ты странный. Внезапно женщина сменила тон и уставилась на меня. Свалился, как снег в июле, навел шороху, потрепал кабана, вытащил ценный груз. Заявился навстречу, как ни в чем не бывало. Так еще и сдался без сопротивления. Я целый отряд наемников оплатила, готовясь к стычке с магом-рангом мне ниже ветерана. Я очень загадочный, да? Это у нас тоже взаимно. Ты без оружия, в антимагических оковах. Едешь к барону, где тебя допросят и казнят. А я вернусь обратно на вечеринку в честь благотворительного вечера допивать шампанское и мило улыбаться важным шишкам. Вообще-то, я честно хотел просто поговорить с бароном. Если бы он оказался вменяемым мужиком, то я даже готов был извиниться за то, что доставил ему хлопоты и возместить ущерб. Но, объективно говоря, каковы шансы, что человек, покрывающий мелкие уличные банды, торгующий наркотой, рабами и фальшивками, окажется вменяемым? Не стану себя обманывать. Я очень рад, что меня собираются пытать. Надеюсь, барона кажется законченной гнитой. Два в одном получится, и ответы выбью, и сильнее стану. Так еще и с чистой совестью обзаведусь трофеями. То есть три в одном выходит. Да что не так с мозгами-то. Нет, это точно предыдущий владелец тела пренебрегал тренировкой серой мышцы. И надо было мне такой геном развивать. Будь больше времени с шестью глазами, подправил бы и этот момент. Так а зачем мы тащимся к барону, который даже не приглашен на вечеринку? Разворачивай машину. Поедем оба пить шампанское. Уже поздно. Уголок ее губ приподнялся. Мы приехали. Напомню, что у тебя был вариант ответить на вопросы по-хорошему. Теперь придется отвечать, как обычно. Звучит очень скучно и банально. «Пытать будут?» «Если продолжишь разговаривать в том же духе, возможно. Но если честно расскажешь, куда дел целых два кристалла первого ранга, кто знает?» «Так, значит, кристаллы здесь называют кристаллами. И система ранжирования аналогично общепринятой. Запомним. Мы действительно заехали на территорию, как я понял, загородной усадьбы барона». 72 два километра на юго-восток от города, почти по прямой. Тоже запомним. А вот красотами здания насладиться не удалось из-за накинутого на голову мешка. Меня вывели из автомобиля двое громил. Я ощущал в них малую силу. Это когда мана и магия вроде и есть, но настолько слабые, что можно не принимать в расчет. Ману я хоть и чувствовал, но работать с ней не мог. Я никогда не выпущу даже крохотные искорки из пальца. А какой-нибудь замшелый архимаг из отдаленного провинциального мирка спокойно может вызывать метеоритные дожди. Но любой полноценный курьер заткнет такого архимага за поезд даже не напрягаясь, потому что мы работаем с энергией потока. Поток первичен. Он пронизывает все мироздание. Правда, мне до полноценного курьера теперь расти и расти. Снова. «Как зовут?» — спросил я, снова унюхав рядом запах духов глухаря. Тишина. «Ой, да ладно тебе! Считай это последним желанием приговоренного». «Светлана», — произнесла женщина. «Какое красивое имя! И как же оно тебе не подходит? Вернее, твоей профессии». Я сменил тон, став максимально серьезным, и добавил в голос приказа. «Не заходи в дом, Светлана». «Садись в машину и уезжай как можно быстрее. Отправляйся обратно допивать шампанское и улыбаться важным шишкам. Если зайдешь в дом, обратно уже не выйдешь». Это можно было принять за шутку, за угрозу, за розыгрыш, за блеф, за что угодно. Но это уже произносил не безоружный парень в антимагических кандалах. Это произносил шестиглазый последователь Амбера. «Неважно, потерял я свою силу, неважно, знала ли об этом Светлана». Сильный сказал слово, слабо его услышал. Женщина замялась, неуверенно переступила с ноги на ногу и направилась куда-то в сторону. О чем-то коротко переговорила, сослалась на срочные дела и уехала обратно. Может, это и совпадение, а может, она просто умная девочка с хорошей чуйкой. Недаром держит в цепких коготках целый городок. Меня же провели через усадьбу, спустили в подвал, затем еще ниже и наконец садили на жесткий металлический стул, не забыв приковать к нему как следует. Через 17 минут наслаждения сыростью и холодом кто-то соизволил посетить одинокого у меня, чтобы развлечь. Мешок сняли и я увидел полноватого мужичка в годах с неприличным количеством седины в волосах. Судя по круглой морде и мешкам под глазами, жизнь у него была сытая, но нервная. «Барон Тютчев, предполагаю», — бежливо улыбнулся я. «Ваше благородие!» — удар пришелся мне ровно в затылок. «К господам следует обращаться, ваше благородие!» Я запрокинул голову и посмотрел на стрёмного тощего мужика, что стоял у меня за спиной. «Тебя я убью первым». Человек был местным магом, как их здесь принято называть, одарённым. Я ощущал его родство с тенями. Но именно что родство? Это как же всё хреново, раз я такого слабака не смог ощутить за собственной спиной. Барон тоже был одарённым, но уже посильнее. Местную градацию рангов я не знал, но на навскидку барон бы уделал трех-четырех таких типов, как теневик за спиной. Я не ощущал родства с какой-либо стихией, планом или иным аспектом, так что не знал, в каком направлении работает его дар. «Раз знаешь мою фамилию...» — барон неспешно уселся в кресло напротив. «Значит, с самого начала знал, кому дорогу переходишь». «Нет, что вы, ваше благородие!» Я оглядел серую камеру, в которую меня привели. Кресло явно не отсюда. Просто недавно общался с одним старичком, который сказал, что барон Тютчев — редкостный говнюк. А вы как раз похожи на редкостного говнюка, вот я и сложил одно с другим. Со всем уважением, ваше благородие! «Желаете отлучиться на чашку чая, пока я проведу воспитательную беседу с нашим гостем, ваше благородие?» спросил теневик. «Посланник будет с минуты на минуту. Сейчас не до этого», — тетчев спокойно проглотил оскорбление. «Где еще два камня, которые ты похитил из сейфа?» «А я бы не отказался от чашечки чая. Два сахара, дольку лимона, будь любезен». Я снова задрал голову и посмотрел на теневика. «Да ладно тебе, чего ты так пыжешься? Тебе же через тени туда-обратно метнутся две секунды». — Давай ты ответишь на мои вопросы, — устало произнес Тютчев. — А я благородно пропущу стадию, на которой тебя будут отрезать кусок за куском, пока ты не подохнешь. — Не пропустишь, — я мгновенно растерял свою веселость. — Потому что я по глазам вижу, ты только этого и ждешь. Момента, когда мы, наконец, останемся наедине, и ты сможешь порезвиться во вовсю. Щека барона вздрогнула, рот расплылся в хищном оскале, а во взгляде проскользнуло что-то недоброе. Раскусил, чертяка, жду и не дождусь, когда мы уже закончим. С такими наглецами всегда интересно. Вы поначалу много говорите, а потом верещите. У, -у, -у да ты вообще больной на голову. Чьек тут не поможет, даже с лимончиком. Господин, прервал нас Дневник. «Посланник прибыл». «Хорошо». Барон вновь натянул маску о равнодушия. «Действуем по плану». «Думаю, это не совпадение. Я вначале решил, что мне просто почудилось, но в совпадение я не верю. Ровно перед тем, как охранник сказал о прибытии посланника, мне показалось, что пространство искривилось. Похоже на работу пространственной магии». Вскоре в помещение обошел человек, от которого орошило силой, острый, холодный, мерзкий, ледяной маг, но какой-то странный, не классический стихийник. Черный лед, замерзшее пламя, звездный холод. Я знаю много аспектов, базирующихся на понижении температуры, как связанных с элементом воды, так и нет. Пришедший был гораздо сильнее барона, скажем так. Я бы изменил статус ситуации с «возможно, придется напрячься на «может, все-таки чаечек».» Посланник оказался высоким, стройным мужчиной с идеальной осанкой и холодным взглядом. Таким же острым и холодным, как и его магическая аура. Одет в строгий черный костюм-тройку. лицо скрывает черная фарфоровая маска без каких-либо элементов. Да и в целом во внешности никаких деталей. Костюм, маска — все Ни часов, ни запонок, ни каких-либо украшений или аксессуаров. Безликий. И не только из-за маски. «Это он?» — спросил вошедший, глядя на меня. Голос под стать облику, без каких-либо эмоций, спокойный. «Нет, это он!» — кивнул я на теневика. «Я просто туалет искал». «Что успели выяснить?» — обратился посланник напрямую к барону. — Только прибыл. Допросим его по полной программе. Отчет будет готов к утру. — Хорошо. Поставка готова. Но нас не хватило двух кристаллов. Он их где-то спрятал. После этих слов барон побледнел под взглядом посланника и поспешил договорить. — Но мы компенсируем. Я достану из личных запасов в двухкратном размере. «Это гораздо больше!» Видимо, в подтверждение его слов, теневик поспешил открыть большую шкатулку. В ней лежали четыре мелких кристалла. «Неучтенный», — произнес ледяной маг, посмотрев на меня. А затем повернулся к барону. «Что еще было при нем?» Через минуту принесли мои вещи. Деньги его не заинтересовали, а вот купы, перстень очень даже. Я отметил, что посланник не узнал герб. Да и что это за куп, вряд ли догадался. Но ситуация в целом его явно раздражала. Именно потому, что он не понимал, что происходит, как мне показалось. «По-хорошему ты говорить не станешь», — то ли спросил, то ли констатировал он. «Давай мы ускорим процесс». Он положил мои вещи на подложку шкатулки, которую все еще услужливо держал теневик. Повернулся ко мне, поднял руку — и с нее повалил белесый дым, а кожа покрылась синим. Теперь я узнал эту магию. У нее есть разные названия, но больше всего она известна как холод пустыни. Магия редкая, произрастает из миров с черным песком. Очень редкое сочетание, когда в мире практически нет воды, дарующей жизнь, и при этом он находится в холодном свете далекой звезды. И получается мир ледяных пустынь. Жители таких научились существовать в суровых условиях, выживая в отрицательных температурах. Каждая капля жидкости навес золота. Какая жизнь, такая и магия. Но как их магия добралась до этого мира, тот еще вопрос. Возможно, холод пустыни пришел сюда тысячи янтарных эр назад, когда мир еще был частью бесконечного древа. Как бы то ни было... Я очень не хотел, чтобы ублюдок прикасался ко мне. Одно касание холода — и будет бубо, Очень. Этот холод замедлит все процессы в организме, вплоть до мозговой активности и мироощущения. Любое мгновение боли может растянуться на вечность. И что-то мне подсказывает, что этот парень прекрасно знает свои возможности и как ими пользоваться. «Лучше не подходи», — произнес я. Разумеется, он и не думал останавливаться. Пытку я, скорее всего, выдержу. Но зачем? Я пришел сюда с конкретной целью. Увидел и услышал достаточно. Для начала. Пожалуй, можно приступить к горячей фазе, раз меня холодком пугают. «Сами напросились!» — подытожил я. Кристалл все это время я держал в рту. Обычно курьеры поглощают кристаллы, чтобы высвободить сконцентрированную в них энергию и сделать частью потока. Но можно сделать и наоборот. Влить вечно движущийся поток в застывший кристалл. Я выплюнул камень. Хотелось бы в рожу посланнику, но он был слишком близко, а я прекрасно знал, что будет дальше. Сейчас этот камешек рванет чистой энергией. Не взрыв в обычном его понимании. Что-то вроде бомбы, бьющей по энергетическим каналам и ядру всего живого. Кристалл упал на пол со стуком отскочил и покатился дальше. Все посмотрели на него, а затем произошел выброс. Волна накрыла всю камеру в один миг и понеслась дальше, охватывая часть усадьбы. Но почему-то меня накрыло тоже. Слишком сильно, не должно было так. А затем произошло странное. Цепная реакция задела другой кристалл, лежавший на подложке шкатулки, второй, третий, четвертый, И когда взорвались они, накрыло уже всю усадьбу и огромную территорию вокруг. Казалось, будто в мире в одно мгновение исчез весь кислород. Полюса поменялись местами, гравитация пропала, а мое тело в состоянии невесомости начало растягивать во все стороны сразу, но при этом неведомая сила старалась скатать меня в плотный шар. За все прожитые янтарные эры я ни разу не ощущал ничего подобного. Кажется, я даже потерял сознание на несколько секунд. А когда очнулся, то понял, что больше не нахожусь в запертом мире. Теперь я находился в запертом пространстве размером с усадьбу Барона. Одно мгновение потребовалось, чтобы понять, что произошло. Я все еще не понимал, как, но прекрасно осознавал, что. Я уже бывал в подобных местах. Просто обычно самостоятельно входил в них. Сомнений нет. Только что случился локальный прорыв бездны, и я оказался в его эпицентре. Безна накрыла небольшую территорию в несколько километров, и это очень плохо. Очень, очень, очень. И если я потерял сознание на пару секунд, то маги вырубились напрочь. Посланник первым начал приходить в себя, застонал, пытаясь подняться с каменного пола. Но наверху было полно людей, не обладающих магической силой. Что происходит с человеком, когда его касается бездна? Но он становится бездной. Вопль десятков глоток донесся даже до камеры в подвале. Обезумевшие обращенные почувствовали наше присутствие. О, эти твари прекрасно чувствуют все, что сопротивляется бездне. Люди мертвы, это уже не они. Теперь это отпрыски бездны, желающие лишь одного. Чтобы... Все вокруг стало их частью. Если что-то живое не желает подчиняться, то оно должно быть уничтожено. Но проблема оказалась хуже, чем я предполагал. Теневик, который по сути держал кристаллы, мало того, что оказался ближе всех к эпицентру взрыва, так еще и был самым слабым магом среди присутствующих. И прямо на моих глазах он начал превращаться в тварь бездны. Тело трансформировалось. Одежда рвалась, а сам он с ревом упал и принялся кататься по полу. Через пару секунд все стихло, и поднялся уже не человек, а существо, в котором не осталось ничего человеческого. «Знаешь», — без капли иронии сказал я, — «это даже хорошо, что так вышло. Я же обещал убить тебя первым».